Глава четырнадцатая. Два каное, словно две длинные, гнутые вышивальные иглы, неслись по ленте притока и Флорис и Элизабет спешили на охоту. Поскольку невозможно было вместе провести ночь в джунглях, предполагалось пару часов пострелять и к ужину вернуться. Узкие лодки из цельных стволов скользили едва колебле воду тонкой темной полоской, провязавшую заросли сочных болотных гиацинтов с лиловыми цветами. Сквозь нависавшую листву струился зеленоватый свет. Порой раздавались крики попугаев, но зверье не показывалось, лишь метнулось через проток, юркнувшее под листья гиацинтов змея. — Далеко еще до деревни! — крикнула Элизабет Флори, который плыл сзади в большом каноэ вместе с Фло косла и махавшей веслом морщинистой старой туземкой. — Далеко еще, бабушка? — спросил Флори. Вынув сигару изо рта, старуха задумалась, потом ответила. — Столько, как человек может кричать! — Пол мили! — перевел Флори. Прошли мили две по реке. Спина у Элизабет затекла. В неустойчивой лодке приходилось сидеть на узкой перекладине, не шевелясь и поджимать ноги, чтобы не коснуться катавшихся по дну дохлых креветок. Гребцу Элизабет было лет шестьдесят, но крепкое полуголое тело не утратило молодую стать, пожилое лицо светилось смешливой мягкостью, а густой гриве, завязанных хвостом, свисавших на ухо волос, могли бы позавидовать многие берманки. Элизабет бережно держала лежавшие поперек колен дядюшкина, впервые взятые в руки, ружье. Оставить его с прочим снаряжением в лодке флори, она наотрез отказалась. На ней были грубые башмаки, прочная полотняная юбка, мужского фасона блуза и, разумеется, панама. И она знала, что все это ей идет. Вообще, несмотря на ломившую спину, испарину и вившихся вокруг крупных пестрых москитов, она была совершенно счастлива. Русло сузилось, заросли гиацинтов уступили место лепешкам глянцевой шоколадной грязи, показалась стайка шатких покосившихся хижин на высоких сваях стоявший между своей голой малыш развлекался управляя виражами привязанного к нитке вроде бумажного змея гудящего зеленого жука мальчонка воплем известил о прибытии белых и не невесть откуда сбежались ребятишки гребец подведя конова к служившему причалам толстому обросшему ракушками бревну закрепил лодку и помог Элизабет перебраться на берег. Затем выгрузились остальные, в том числе Фло, привычно спрыгнувшая в доходившую ей до шеи жидкую грязь. На встречу гостям, низко кланяясь и под затыльниками, нагибая невежливые головы ребят, вышел тощий старец в малиновом пасхоу, скрасовавшийся возле носа бородавкой, из которой велось три длинных сивых волоса. — Деревенский староста, — пояснил Флори. Странной приседающей походкой, результат ревматизма и подобострастия непременного на мелком государственном посту, староста повел гостей к себе. Европейцев неотступно сопровождала толпа детей и все прибывавшая стая тявкающих собак, чрезвычайно взволнованных, появлением оробевшей, сжавшейся к хозяйским ногам фло. Со всех порогов на Английку простодушно глазели круглые смуглые лица. Это была одна из прятавшихся в сумраке джунглей деревушек, на протяжении дождливого сезона крохотных лесных венеций с вместо гондол. Дом старосты отличался от прочих хижин несколько большим размером и крышей из рифленого железа. Невыносимо грохотавшая в дождь крыша являлась главной гордостью владельца, хотя эти тщеславные расходы сильно уменьшили его вклады в строительство святилищ и, соответственно, шансы на нирвану. Торопливо, взобравшись на крыльцо и пнув в бок спавшего под навесом парнишку, Староста с очередным нижайшим поклоном пригласил гостей войти внутрь. — Зайдем, — предложил Флори, — полагая, нам еще полчаса дожидаться. — А на веранде посидеть нельзя? — возразила Элизабет, после чаепития у Лиейка, решившая всячески избегать посещения туземных гостиных. В доме засуетились вскоре староста с парнишкой и еще какими-то помощницами, доставили на террасу два стула, изобретательно украсив их пунцовыми цветками мальвы и кустиками росших в консервных банках бегоний, превратив стулья таким образом в некий двойной трон. Староста притащил также чайник, связку длинных ярко-зеленых бананов и полдюжины черных сигар, но уж от предложенной чашки чая, по виду даже отвратительней, чем у тех китайцев, Элизабет отказалась. Смущенно, потирая нос, староста спросила у Флори, не желает ли молодая тхекинма для чая молоко? Он что-то слышал про английский «чай с молоком». А то можно быстро сбегать, поймать корову и подоить ее. Однако Элизабет, решительно отвергнув чай, попросила Флори послать заодно из бутылок содовой, заботливо припасённых косла Огорченный столь явным неудовольствием важных гостей, староста виновато ретировался. Прислонясь к столбику навеса, Флори изображал, что курит, преподнесенную хозяином сигару. А Элизабет, так и не выпуская из рук прекрасного ружья, нетерпеливо осаждала его вопросами. — Скоро уже? А патронов у нас хватит? А сколько загонщиков? — Как я мечтаю, я об удаче. Думаете, мы смеем кого-нибудь подстрелить? — Какую-нибудь мелочь, надеюсь, собьем парочку голубей или диких кур. Их во все сезоны полно. Хотя местные предупреждают, что сейчас тут и леопард бродит. На прошлой неделе вала загрыз. Леопард? О, вот бы нам застрелить леопарда! Боюсь, маловероятно. Главное правило здешней охоты — ни на что не рассчитывать. Почти всегда впустую. Джунгли кишат дичью, но порой и ружье не вскинешь. Почему? Сплошные заросли, добычу в пяти шагах не различишь, а если и заметишь, так на долю секунды вмиг исчезнет. Притом вода всюду, и прочных мест обитания нет. Бродяги-тигры, бывают уходят за сотни миль, и все зверье необычайно чуткое, подозрительное, нередко ухитряется даже загонщиков обойти. Я в молодости ночи напролет высиживал в засадах возле тухлых их туш. Ни один чертов тигр не приблизился. Элизабет, сладко поежившись, передернула лопатками от удовольствия. Любые полслова об охоте радовали и веселили ее. В минуты подобных рассказов Флори ей нравился, по-настоящему нравился. Вот если бы вместо дурацких книг, стихов и всего этого искусства он говорил бы о засадах. В приливе восхищения она залюбовалась им. Таким эффектным, таким мужественным, в распахнутой у горло полотняной рубашке, армейских шортах, крагах и высоких охотничьих ботинках. Красивым ей сейчас казалось его загорелое, изборожденное морщинами, какое-то солдатское лицо. Флори стоял в профиль, и меченая щека была не видна. — Прошу вас, расскажите мне еще про тигров ласково потребовала она. — Ужасно интересно. Он рассказал, как много лет назад убил паршивого старого людоеда, разорвавшего одного из его кули. Описал ожидания на дереве, в мочане, жужжание несметных москитов, приближавшиеся из темноты пары зеленых фонарей, звериные глаза, храп и чавканье хищника, явившегося дожрать оставленный для приманки труп насильщика. Говорил Флори довольно лаконично, опасаясь сходства с занудой из колоний, который вечно пристает с красочными историями про свою тигриную охоту, но она снова лишь восторженно передернула лопатками. Не Невдомек была Флори, как благотворно действуют на нее подобные сюжеты, растворяя осадок от обычных его скучных и коробящих рассуждений. На тропинке, возглавляемой жилистым седым стариком, Показались шестеро пышноволосых парней с длинными дахами на плечах. Один из них что-то крикнул. Выглянувший староста, объявил, что загонщики готовы, и если молодую Тхекинма не смущает жара, можно идти. Они отправились. Со стороны леса деревушку крепостной стеной защищала полоса огромных шестифутовых кактусов. Сквозь узкий проход в этой живой изгороди вышли на исполосованную колеями телег пыльную дорогу, с обеих сторон окруженную гущей стройного, как флагштоки, бамбука. Держа широкие дахи наготове, проводники быстро шагали друг за другом. Последним прямо перед Элизабет шел старик-охотник. Высоко подтянутая лоунжа открывала худые бедра, покрытые столь сложной узорной татуировкой, что-то походило на трико из плетеного синеватого шнура. Поперек дороги свесился ствол бамбука в руку толщиной. Шедший впереди парень одним взмахом ножа снизу перерубил его. Из полого обрубка плеснула, алмазно сверкнув вода. Через полмили, заливаясь потом, ибо солнце жгло нещадно, вышли в поля. Уныние плоского, разрезанного нитями грязи на личные участке сохлого жневья оживлялось лишь пятнышками снежно-белых цапель. Вон там намечена охота. Показал Флори в вглубь равнины, где крутым утесом вздымались темневшие джунгли. Загонщики отошли в сторону к деревцу, напоминавшему боярышник. Один из парней, опустившись на колени, что-то забормотал. Старик достал бутылку и покропил у корней мутноватой жидкостью. Остальные строго и набожно наблюдали церемонию. Это что? удивился Элизабет. — Смиренное обращение к местным божествам натом своего рода дриадом, молят о даровании удачи. Вернувшийся старик Сипл сообщил, что перед заходом в джунгли требуется, видимо, по велению божества, опрыскать небольшой участок кустарника и, махнув дахом, указал Флоре и Элизабет, где ждать. Шестеро парней направились к лесу, им предстояло сделать крюк и вернуться к рисовым полям. Элизабет и Флори укрылись в тени одного из кустов Дикой Розы. Косла в некотором отдалении, присев на корточки, держал за ошейник и успокаивал фло. На охоте слуги всегда приказывалась отойти ввиду его мерзкой привычки удрученно щелкать языком при каждом неточном выстреле. Вскоре послышался отдаленный шум, глухой стук, странные хриплые выкрики. Началась облава. Элизабет стала так трясти от нервного озноба, что ей не удавалось ровно держать прыгавшее в руках ружье. Выпорхнув из леса на ветку совсем рядом, спланировала изысканная глянцево-алая, с серыми крыльями птаха, чуть побольше дрозда. Вдруг гуще соседних кустов заколыхало, словно от возни какого-то крупного животного. Дрожащими руками, вскинув дуло, Элизабет попыталась прицелиться, но это был всего лишь смуглый загонщик с дахом в руке, оглядевшись, он криком позвал товарищей. Девушка опустила двустволку. Что случилось? Ничего, облава закончилась. Значит, там ничего не оказалось, разочарованно воскликнула она. Не расстраивайтесь, сразу никогда не выходит. Еще повезет. Перейдя топкое жневье и качковатую межу, они заняли позицию на опушке. Элизабет уже выучилась заряжать. На этот раз едва успела начаться облава, косла резко свистнул. Внимание! крикнул Флори, летят. Горсткой запущенных в небо камешков Взвелась стайка зеленых голубей. От возбуждения Элизабет растерялась. На мгновение она оцепенела, затем вскинула ствол и стала яростно, безрезультатно дергать курок, позабыв снять предохранитель. Наконец ей удалось нажать оба курка, грянул выстрел, Элизабет отбросила с ощущением сломанной ключицы. Краем глаза она увидела, как Флори, поворачивая дуло, целится в тающую стайку. Пара голубей, словно ударившись, а что-то штопором полетело вниз. Косла торжествующе завопил и вместе с Фло кинулся к добыче. — Внимание! — снова предупредил Флори. — Королевский голубь! Давайте-ка его собьем! Элизабет еще переживая свою неудачу. Лишь наблюдала, как руки спутника загоняют в ствол патрон, вскидывают ружье, и с хлопком изрыгается дымок. Крупная птица тяжело упала, подмяв перебитое крыло. Фло расторопно доставила в зубах жирную тушку. Косла, довольно ухмыляясь, вынул из сумки двух подстреленных раньше зеленых голубков. Осторожно взяв хрупкий трупик, Флори показал его девушке. — Смотрите, какая птичка! Самая красивая в Азии! Кончиками пальцев Элизабет погладила атласное голубое оперенье. Несмотря на обуревавшую зависть, она сейчас просто обожала ловкого меткого Флори. А перышки на грудке, видите? Перламутр. Преступно губить такую красоту! Берманцы говорят, что когда убиваешь такую пичугу, она отрыгивает пищу, будто жалуясь, «Вот все, что я имею. У тебя я ничего не брала. Зачем же меня убивать?» Впрочем, должен заметить, самому мне это наблюдать не приходилось. «А они вкусные?» «Весьма. Хотя, сшибая их, всегда испытываешь стыд. Мне так хочется научиться стрелять, как вы. Скоро научитесь. Вопрос норовки. На Ружье вы уже держите очень здорово для новичка». Однако и при следующей облаве Элизабет не повезло. Стрельбу из обоих стволов она освоила, но пока не умела точно прицелиться. Флори подбил еще несколько птиц, в том числе бронзового голубка с изумрудной спинкой. Лесные куры не показывались, хотя то и дело слышалось их кудахтанье и пару раз прогорланил дикий петух. Шли теперь в настоящих джунглях, в сумраке, со слепительными проблесками солнца. Куда ни глянь, древесная стена, чещеба низкой поросли и волнами вздымавшаяся у стволов плетение цепких лиан, иные из которых змеились толстыми удавами. Идти было примерно так, как сквозь бескрайнюю плантацию ежевики. Глаза устали от густой путаницы веток и стеблей, ноги соскальзывали на влажных кочках, одежда цеплялась за колючки, рубашки пропитались потом, парила, удушала испарением опавшей гнили. Иногда несколько минут пронзительно, будто непрерывно дергая стальную струну, звенели цикады, и внезапные паузы поражали тишиной. Наконец, это была уже пятая из намеченных позиций, продрались к огромной смоковнице, в кроне которой протяжно стонали, напоминая мычание далекого сада королевские голуби. Попробуйте одним махом, — сказал Флори Элизабет. — Установив мушку, тотчас полите, не закрывайте левый глаз. Элизабет подняла никак не желавшую неподвижно застыть двустволку. Загонщики приостановились понаблюдать. Кто-то, возмущаясь женщиной с оружием, не удержался и скептически щелкнул языком. Напрягшись, на миг заставив дуло не дрожать, девушка выстрелила. Оглохшая, как полагается после выстрела, она увидела беззвучно подскочившую птицу, которая закувыркалась вниз и застряла в развилке верхних сучьев метрах в десяти над землей. Один из парней, щурясь, подошел к стволу и, обмотавшись, свисающий, толстенный как бревно и скрученный как канат лианой, проворно без всяких видимых усилий полез наверх. Затем, спокойно пройдя по большой ветке, подобрал голубя, спустился с ним на землю и положил в руки Элизабет. Она держала пушистую еще теплую тушку, изнемогая от сладостной нежности, не в силах расстаться с подстреленной птахой, готовой расцеловать ее, прижать к груди. Все вокруг улыбались при виде умиления охотницы. Когда же пришлось все-таки опустить мертвого голубя в сумку косла, девушка поймала себя на безумном желании обнять Флори, прильнуть к его губам. И неким образом этот порыв был вызван именно самоличным убийством птички. После пятой облавы старик-охотник сказал, что теперь надо перейти на вырубку, а там они опять попытают удачу. Поляна ослепила светом. Раскорчеванная просека использовалась для выращивания ананасов, которые рядами щетинились в буйных зарослях сорняков. На переходе через ананасовый огород, заделивший участки низкой живой изгородью, раздалось звонкое кукареку. — Слышали? — повернулась к Флоре Элизабет. — Дикий петух? — Он самый, и как раз ему время выйти и подкрепиться. — Хлопнем его? — Ну, давайте попробуем, только это хитрый бес. Нужно подкрасться поближе, без шума. Слуге и загонщикам было приказано следовать дальше, белые остались вдвоем. Пригнувшись как можно ниже, они ползком начали пробираться вдоль изгороди. Девушка двигалась впереди, струящийся по ее лицу пот щекотал верхнюю губу, сердце бешено колотилось, вот Флори слегка коснулся ее пятки. Оба разом привстали над изгородью. В шагах в двадцати энергично клевал что-то небольшой петух, красавец с роскошным шелковым воротом высоким гребнем и ярко-зеленым элегантно выгнутым хвостом. Рядом топталась полдюжины его буроватых с пучками зубчатых перьев на хвосте значительно более мелких подруг. Но все это увиделось на секунду. Спугнутое семейство, клекача и треща крыльями, стремительно полетело к лесу. Ружье Элизабет, казалось, само вскинулось, грохнуло, в сознание, причем еще до выстрела девушка знала, что петух обречен. Он кувырнулся, землю осыпало дождем широко разлетевшихся перьев. — Отлично, отлично! — кричал Флори, пока они, бросив ружья и перескочив изгородь, бежали к добыче. «Отлично — Отлично! — повторил он, заразившись воодушевлением своей спутницы. — Клянусь, никогда не видел, чтобы в первый день подшибли птицу в лед. Реакция потрясающая! Они стояли на коленях под лесбитой птицы и вдруг заметили, что уже минуту держатся за руки. Оба замерли. Возникло ожидание чего-то важного. Флори взял в ладонь и другую ее руку, почувствовав согласное движение нежных пальцев. Солнце светило, сердца их таяли, души уносило куда-то в радостную высь он медленно притянул ее к себе. Но, внезапно, резко мотнув головой, он встал и помог ей подняться. Тихонько выпустил ее руки. Нет, со своей щекой, только не здесь, не на этом ярком свету. Заполняя нависшую паузу, Флори поднял застреленного петуха. — Блеск! — Кончена учеба! Вы уже настоящий охотник! Давайте-ка поторопимся закрепить опыт! Едва они перелезли обратно и взяли ружья, с опушки джунглей послышались крики. Два загонщика, примчавшись огромными прыжками, звали их и неистово жестикулировали. «Что — Что? — спросила Элизабет. — Не пойму. Увидели вроде какого-то зверя. Большого зверя, судя по их возбуждению. — Ура! Скорей! Сквозь колючки и хрустевшие стебли ананасов они понеслись на край просеки. Косла и загонщики, перекрикивая друг друга, сгрудились там вокруг оборванной старухи, размахивавшей тощей рукой с сигарой. Элизабет слышала то и дело повторявшееся Чар. Что они говорят? На флоре тем временем обрушился поток восклицаний с машущими руками и бурной мимикой. Выслушав он знаком, попросил тишины и объяснил Элизабет. «Считайте, повезло. Бабулька шла сейчас через джунгли. Видела, как при звуке вашего выстрела тропу перебежал леопард. Друзья наши примерно знают, где он прячется. Если поспешим, они постараются его загнать. Ну как?» «Ух, здорово, восторг! Вот дивно было бы добыть такого зверя!» «А осознаете вы опасность? Мы, конечно, будем держаться дружно. И надеюсь, плохого не случится, но ведь гарантий при такой пешей охоте нет. Готовы вы?» — О, ясно, ясно! Я не боюсь! Пошли скорей! Флори кивнул. — Один останется показывать нам дорогу, — сказал он загонщикам. — А ты, Косла, иди с ними и возьми Фло на поводок. Со мной она не успокоится. — Ну что ж, медлить нельзя, — добавил он, обращаясь к Элизабет. Берманцы торопливо ушли к краю леса. Тот самый парень, что лазил на дерево за голубем, нырнул в джунгли. Флорис Элизабет за ним. Коротким быстрым шагом он повел их по лабиринту следов. Низкие заросли иногда вынуждали почти ползти, часто путь преграждали поперечные канаты лиан, густая пыль под ногами позволяла двигаться практически бесшумно. Проводник вдруг остановился, прижав палец к губам и знаком дав понять, что надо затаиться. Флори вытащила из кармана четыре крупнокалиберных патрона и молча зарядил ружье Элизабет. Позади слабо зашелестело, все насторожились. Раздвинув куст, невесть, откуда явился юноша, почти голый, с луком в руке, он покачал головой и показал направо. Между парнями произошел быстрый и немой диалог, видимо, убедивший проводника. Тихо, без единого слова, отойдя ярдов на сорок и свернув в чащу, группа снова остановилась. В этот момент тишина взорвалась бешеными криками и прерывистым лаем фло. Плеча Элизабет коснулась настоятельно пригибавшая ладонь проводника. Все четверо присели на корточки за барьером колючих зарослей, берманцы сзади, защищая белых охотников с тыла. Из джунглей несся невообразимый шум воплей, хлопков, стука, ножей по стволам. Трудно было поверить, что этот адский грохот создавали всего несколько человек. Перед глазами Элизабет по длинному шипу строем взбирались крупные рыжие муравьи. Один упал ей на запястье и полез по руке. Но она не смела шевельнуться, молитвенно повторяя, «Господи, пусть Леопард выйдет, прошу тебя, пусть он выйдет!» Громко зашуршало в ветвях. Элизабет подняла ружье, на флори, качнув головой, отвел ствол вниз. Из-под куста к соседнему кусту шумно перелетела дикая курица. Вопли загонщиков не смолкали и, казалось, не приближались, а здесь царила полная тишина. Муравей больно укусил, Элизабет и скатился на землю. В сердце ее росло отчаяние, «Леопард не придет!» Он убежал, не потеряли зверя. Лучше бы и не слышать про него. Рука проводника тронула ее, ее локоть. Лицо его настороженно просунулось над плечом девушки, обдавая запахом кокоса, почти касаясь гладкой смуглой щеки ее щекой. Толстые губы округлились в безмолвном свисте. Проводник что-то заметил. Сейчас Элизабет и Флори тоже что-то услышали. Какой-то едва уловимый, как легкое дуновение, шелест. В тот же миг на тропинку шагах в десяти от них ступил передними лапами леопард. В тени он выглядел не желтым, а серым. Прекрасно различались низко опущенная сплющенная голова, скаленный клык и устрашающий мощный плечевой горб. Зверь прислушивался. Элизабет увидела, как Флори вскочил и быстро нажал на курок, громыхнул выстрел, отозвавшись, хрустким шумом рухнувший в зарослях тяжести. Осторожно, крикнул Флори. Он не убит! Еще один выстрел, и глухой звук. Пуля попала в цель. Леопард хрипел. Флори, открыв двустволку, лихорадочно рылся в карманах. Потом вывалил все патроны на тропинку и, упав рядом, торопливо стал искать нужный заряд, чертыхаясь. Проклятие! Ни одного крупного! Куда же к дьяволу я сунул их? Упавший в густой поросли леопард невидимо метался огромной раненой змеей, раздирая воздух диким рыдающим стоном. Крупных патронов так и не обнаружилось. Остались, видно, в сумке у косла. Остонущий рев становился все ближе. Берманцы заорали «Стреляй! Стреляй!» «Следующий их «Стреляй!»» донеслось уже с ветвей ближайшего дерева. Шум рев сотрясали заросли так близко, что качнулись листья куста, за которым стояла Элизабет. «Черт!» — крикнул Флори. «Он почти тут! Хотя бы пугните его!» Колени Элизабет тряслись, но рука не дрогнула. Она быстро дважды выстрелила. Рев слегка отдалился, оглушенный и все еще невидимый леопард отползал. — Молодец! — похвалил Флори. — Вы его испугали. — То Он уйдет, уйдет! — кричала девушка, прыгая от волнения. Она рванулась вперед. Флори мгновенно оттащила ее обратно. — Не с места! Я сейчас! Быстро отправив в ствол пару мелких зарядов, он побежал на рычащий звук. Несколько секунд не было видно ни зверя, ни охотника. Потом оба появились в просвете чаще. Леопард, завывая при каждом движении, корчился на животе. Флори с четырех ярдов прицелился и выстрелил. Леопарда подбросило, перевернуло, и он, скрючившись, затих. Флори потыкал стволом неподвижное, неотозвавшееся тело. — Готов, — объявил он. — Идите, посмотрите. Элизабет и двое спрыгнувших с ветки берманцев подошли. Скрюченный леопард, самец, валялся на боку, подогнув голову между лап. Мертвым он выглядел гораздо мельче, чем живым и жалковато, будто дохлый котенок. Колени у Элизабет еще дрожали. Они с Флори стояли рядом, глядя на леопарда, но за руки в этот раз не взялись. Тут же с криками ликования набежали остальные участники охоты. Фло, осторожно понюхав лежавший труп, поджала хвост и, отбежав подальше, заскулила, ни за что не соглашаясь вновь приблизиться. Сидя вокруг на корточках, охотники разглядывали зверя, трогая белые, пушистые, как у зайца, брюха, теребя поджатые в подушках широких лап когти, задирая черную губу и оценивая клыки. Затем два парня срубили бамбуковую жертву и, подвесив за лапы к перекладине леопарда с длинным, свисавшим чуть не до земли хвостом, триумфально понесли добычу в деревню. О дальнейшей охоте, хотя было еще светло и речи не возникло. Все и белые и туземцы жаждали похвалиться своей победой. Возвращавшиеся через поле вереницы впереди шли тащившие снаряжение и леопарды-берманцы. Следом бок о бок Флорис Элизабет, замыкавшее шествие Фло, понуро семенило далеко позади. Солнце начало опускаться за реку, косые лучи мягко золотили соломенную стерню, нежно гладили лица. На ходу плечи девушки и Флори почти соприкасались. Потные рубашки высохли. Говорить не хотелось. Обоих охватило несравнимое ни с какой душевной или физической радостью счастье сполна великолепно достигнутой цели. Леопардовый шкура вам, — сказал Флори уже возле самой деревни. О, но ведь застрелили его вы. Ерунда. Трофей точно ваш. Клянусь, немного женщин смогли бы так держаться, воображая, как другие на вашем месте визжали бы и падали в обморок. В тюрьме есть отличный кожевник, он выдубит вам эту шкуру, словно бархат. Сидит уже пятый год, имел время усовершенствоваться в ремесле. — Спасибо, огромное спасибо! — больше разговоров не было. Вечером, отмывшись и отдохнув, они встретятся в клубе. Свидание не назначалось, но, безусловно, подразумевалось. Столь же безусловно, как то, что нынче вечером девушке будет сделано предложение. В деревне флори, распорядившись освежевать леопарда, заплатил каждому из загонщиков по восемь ан, а старости оставил бутылку пива и двух королевских голубей. Трофейную шкуру с головой сложили в каное, усы зверя, несмотря на бдительность косла, успели срезать и украсть. Деревенские парни теперь боролись за право съесть сердце и прочие потроха, которые непременно дарят их всеми совершенствами леопарда.